Неожиданная помощь. Пока слониха и человеческий детёныш смотрели друг другу в глаза, казалось, что время в джунглях остановило свой бег. Маугли лихорадочно пытался понять, что хочет сказать ему слониха взглядом своих умных тёмных глаз. Довольно скоро он получил ответ на свой вопрос, когда вдалике раздался трубный клич. Вместе со всеми остальными животными Маугли повернул голову в ту сторону, откуда раздался этот звук. На вершине высокой скалы, высоко-высоко над пылающими джунглями, стоял могучий слон и трубил, гордо задрав к небу свой хобот. И тут, на клич вожака, начали собираться другие слоны: один, второй, пятый, десятый, А затем слоны повели себя очень странно. Глядя на них снизу из долины, можно было подумать, что эти громадные животные сошли с ума. Одни серые гиганты подрывали своими бивнями корни растущих на вершине скалы деревьев, затем вырывали их, обхватив ствол хоботом. Другие слоны выворачивали громадные камни, мирно пролежавшие в земле сотни и тысячи лет. Третьи выдирали с корнями кусты, и высоко подбрасывали их в воздух. Как ни пытался Маугли, он никак не мог понять, чем заняты слоны. Может быть, таким способом выражает свой гнев, увидев разгоревшийся в джунглях пожар. Если так, то, пошвыряв немного деревья и камни, гиганты придут за виновником пожара. Вот тогда и конец Маугли. «Э, смотрите!» Болу был первым, кто заметил её, тонкую струйку воды. Она потекла, срываясь вниз с края скалы, потекла, хотя на вершине той скалы вода отродясь не бывала. Теперь стало понятно, чем заняты слоны. Выкорчёвывая деревья и передвигая камни, они изменяли русло реки, поворачивали её в нужном направлении. И вот Тонкая струйка уже переросла в ручей, а затем превратилась в бурный поток, водопадом несущийся вниз и заливающий горящие джунгли. Вода захлестнула пожар, и огонь начал сдавать свои позиции, вначале неохотно, потом всё быстрее. Какое-то время раздавался громкий треск и шипение, потом чёрный дым исчез, и его сменили облака серого А затем белого пара, высоко поднявшийся в небо и рассеянный ветром, джунгли были спасены. Стоявшие плечом к плечу животные закричали от радости. Много чудес я повидал в джунглях за свою долгую жизнь, сказал Багира, обращаясь к Балу, который продолжал наблюдать за слонами, открыв от восторга рот. Но того, что случилось сегодня, Я не забуду никогда. Э, я тоже никогда не забуду этот день, брат, кивнул медведь. Маугли был потрясён не меньше, чем балу или багира. Он с трудом оторвал взгляд от бурлящей воды и поднимающихся от неё облачков белого пара. Вздохнув, посмотрел в глаза матери слонихи. Он не знал, что ей сказать, и что он вообще мог сказать. Слониха перевела взгляд со своего слонёнка, затем осторожно прикоснулась хоботом к груди человеческого детёныша. Так она выразила свою признательность за спасённого детёныша. Так она показала, что вернула свой долг, отплатила добром за добро. Потом слониха повернулась и осторожно, следя за тем, чтобы случайно не раздавить какой-нибудь подвернувшуюся под ноги мелочь, отправилась вместе со слонёнком в свой ясик к своему стаду. После ухода слонихи к животным обратился Багира. — Сегодня я видел, как человеческий детеныш сумел сплотить вокруг себя все джунгли. Такого еще никогда не бывало с самого начала времен. — Да уж, это был фокус так фокус, братишка, — поддакнул Балу. — Все мы э -э, фокусом фокус. Маугли продолжал молча стоять, провожая взглядом. удаляющийся слониху со слонёнком и думая о том, что несмотря на все свои ошибки, кое-что он сделал совершенно правильно. К Маугли подошла Ракша. Голова волчицы была низко опущена к земле. Прости, тихо сказала она. Мне так стыдно, что я закончить фразу она не смогла. Я знаю, мама, ответил Маугли. Ракша вздохнула, прижалась головой к сыну и впервые в жизни заплакала. Маугли обнял волчицу за шею и зарылся лицом в её густую тёплую шерсть. "Для меня ты не волк", всхлипнула Ракша. "И не человек. Ты мой сын". Маугли посмотрел на неё, затем оглянулся вокруг, увидел Грэя, Багиру, Балу, И многих других своих друзей у него было ни не одна стая. У него было много стай, и он был дома.